Особенно хорошо работать у нас, на Западе. Лучшее на земле место для сильного и везучего. Вот смотрите, на меня работает 5000 человек. Я капиталист? Да. Эксплуататор? Нет. 20% прибыли трачу на расширение производства. 10% на личные нужды, это по-честному. А все остальное идет на оплату труда и улучшение жизни моих работников. У меня каждый получает по труду, по заслугам. Так что считайте, я на своих предприятиях воплотил основной принцип социализма. Задорно блеснув стеклами, Маврикий Христофорович расхохотался. А Фондорин внес коррекцию в первоначальное впечатление. Этот человек похож не на дядю Сэма, а на посидевшего Чернышевского. Бородка, очки, насмешливый тонкогубый рот. — Вот и мой дом! — объявил полковник, направляя коляску в ворота, за которыми густо зеленели еще нетронутые осенью деревья. После чуда вагона Раст Петрович ожидал увидеть нечто грандиозное, какой-нибудь колоссальный, но ну, дворец. Но дом Магната оказался совсем невелик. «Я вроде Петра Первого!» — усмехнулся Стар, поймав удивленный взгляд гостя. «В личной жизни излишеств не признаю! Здесь мой монплезир, где мне хорошо и уютно!» «Не признаете излишеств? А вагон?» «Это для пускания пыли в глаза!»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 Пока гость отмывался от угольной пыли, а потом занимался своим туалетом и одевался в свежее, хозяин находился здесь же, в ванной, так что беседа ни на минуту не прерывалась. — Как вы уже могли заметить, я алчен на время, поэтому желал бы перейти к сути дела, — сказал Стар, усаживаясь на табурет подле умывальника. — Надеюсь, вы не стеснительны, — и поведал следующее. В 30 милях от столицы графства расположена горная долина Дримвелли.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 которая зиждилась бы на честном и здоровом труде, без эксплуатации, без семейного рабства. Все общее – земля, скот, инструменты, дети. Из личного только одежда, обувь и предметы интимного туалета. Председателем выбрали некого Кузьму Лукова. Он единственный среди этой городской молодежи разбирался в сельском хозяйстве, ибо был сын Мельника и студент Петровской земельческой академии.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 Полковник комично почесал бороденку. «Объяснение могу предложить только одно. У индейцев Сиу почитается мавитоном обижать молокольных!» Новоявленные фермеры были неопытны и порядком бестолковы, но зато прилежны. А неведавшая плуга земля плодородна. Дело уже начинало идти на лад. Тогда грянула беда. Какой-то бессовестный делец, воспользовавшись беспечностью коммунаров, оформил распаханные угодья на себя – ведь юридически они оставались ничейными. Последователям Чернышевского пришлось уходить, бросив постройки и несобранный урожай. Положение их было отчаянным. Тут-то на помощь соотечественникам и пришел Маврикий Христофорович, к тому времени уже достигший кое-каких успехов на Ниве предпринимательства. «Я строил неподалеку отсюда железную дорогу. Ну и помог недотепам обосноваться в Дримвелле. Подумал, местечко тихое, спокойное, на отшибе. Никто их тут не тронет. Для земледелия рай».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 В общем, через некоторое время образовался в луче света род пчелиного царства. В каждом улье, то бишь в доме, своя пчеломатка, а вокруг нее несколько приходящих супругов. Женщин в долине всегда было меньше, чем мужчин. Масса, до сего момента интереса к рассказу не проявлявший, навострил уши. «Интересно», — сказал он, не донеся намыленную кисточку до щеки господина, «и все старей друг друга убивать? Представьте себе, нет».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 И раз Петрович задрал подбородок, чтобы Масе было удобнее завязывать галстук. Я не понимаю, зачем вам понадобился сыщик? Почему просто не обратиться в полицию? Здесь вам не Бостон и не Нью-Йорк. Полиции как таковой нет. В соседнем с городке Сплитстоуне есть маршал. Но он не может навести порядок даже на собственной территории. В графстве Круг есть федеральный маршал. Но и он не станет ничего предпринимать, пока не получит доказательств.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 Эрос Петрович ненадолго задумался. В каких отношениях мормоны с русскими? В скверных! Точнее сказать, отношений нет. Коммунары считают соседей невежественными мракобесами. А сами они для мормонов прихвостни сатаны. Прибавьте к этому вечные раздоры за спорных земельных участков. Дело показалось Фандорину до того прозрачным, что он лишь головой покачал. Тоже же еще? Загадка. Примитивное уравнение с одним неизвестным.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 «Помогите, спасите! На вас вся надежда! По-своему он прав! Это ведь я в свое время нашел для него долину, помогал обустроиться, значит, несу ответственность!» Они не на шутку перепуганы, бежать оттуда хотят. Эх, нужно было в свое время не слушать этих юродивых, а выкупить долину на мое имя, и пусть жили бы себе. Теперь поздно. Я недавно заикнулся об этом владельцу, Корку Каллигану, так этот чертов ирландец затребовал сумасшедшие деньги! Вся территория вместе с мормонской половиной не стоит и десяти тысяч. Он же требует 100 Потакать своей совести за сто тысяч долларов это уж извините эгоизм чищур, чью неразумный. За такую сумму можно скупить все горные долины штата Вайоминг. Кому они нужны? Однако бросать в беде несчастных дураков тоже нельзя. Последний раз их выручаю, честное слово. Если, конечно, вы согласитесь взяться за это заковыристое дело.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 Подскочил к Фандорину, помог продеть руку в руках тука и, чуть не подталкивая, поволок к двери. «Тот чек останется у вас. Это, как я и обещал, компенсация за утруждение, что согласились приехать. Вот вам еще один чек. Аванс и на расходы!» — совал он в карман Расту Петровичу бумажку. «А закончите дело! Рассчитаемся окончательно. В накладе не останетесь. Слово Мориса старо. Отправляйтесь в Сплитстоун. Там придется купить лошадей, иначе в Дримвеле не проедешь». Я останусь здесь, дел много. Да и что вам от меня проку? Но до Сплитстоуна доедете с комфортом. Я одолжу вам свою разъездную карету. Отличнейшее транспортное средство. Сами увидите. Идемте, идемте, а я пока расскажу вам про владельца долины. Когда они вышли к воротам, там действительно уже дожидался запряженный экипаж. При первом взгляде на него Эрасту Петровичу показалось, что подобно фениксу из пепла возродился загубленный салон-вагон.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 словно признавался в чем-то не вполне приличном. Россию жалко. И вроде как виноват перед ней в чем-то. Старею, наверное. Сентиментален становлюсь. Вот мы с вами, сильные довезучие, ее бросили. И все у нас замечательно. А она пропадает, что ли? Не будем преувеличивать собственную значимость, ответил Раст Петрович с некоторым раздражением. Странное чувство, о котором говорил мистер Стар. Было ему не вполне незнакомо. Пережила как-то. И батыя, и смутное время. Без нас с вами. Россия — дама с характером. Но Маврикий Христофорович его, кажется, не слушал. Переменчивое настроение полковника снова сделало зигзаг. Старк глядел через плечо собеседника и хитровато щурился, будто осененный неожиданной идеей. «Кстати, о дамах с характером!» — прошептал он. поглядите кого он на ту свою красотку!»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 «Подвезете даму? Что ей трястись в таратайке по пыльной дороге?» Стар подмигнул. «А заодно потолковали бы про покупку долины. Говорят, папаша в дочке души не чает. А?» «Я не подряжался вести коммерческие переговоры», — сухо ответил Фандорин, пытаясь рассмотреть, хороша ли барышня. «Далековато было. Да и не стояла она на месте, все время вертелась. Это не поручение, а просьба», — проникновенно молвил полковник.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 Но согласится ли мисс Каллиган сесть в карету к незнакомому мужчине? Жемчужина прерий Задача была не из простых. Как завести разговор с барышней, если вы ей не представлены? Мистер Стар от этой скользкой миссии уклонился, сославшись на свои непростые отношения с Каллиганом-старшим. И еще раз скороговоркой пожелал Фандорину успеха в благородном деле, да и ретировался за ворота. И раз Петрович остался стоять один, ему в голову пришла недурная мысль. Вот было бы замечательно, если б мисс Каллиган что-нибудь уронила. Он поднял бы, она бы поблагодарила, слово за слово знакомство бы и завязалось. Но Эшлин Каллиган, к сожалению, не желала облегчать Фандорину задачу. Судя по ловким уверенным движениям, эта девушка редко что-либо роняла потрогала пальчиком бронзовую львиную морду на ступице колеса, выпрямилась, обошла карету сзади. Тут ее заинтересовал багажный отсек. Она приподнялась на цыпочки, не хватило роста, подпрыгнула. Юные леди Бостона и Нью-Йорка, не говоря уж о европейских, не ведут себя на улице столь непосредственно. А что, если, учитывая отдаленность от очагов цивилизации, просто подойти... «Приподнять шляпу и сказать что-нибудь непринужденное?» — заколебался Ираст Петрович. В эту минуту кучеры и масса стали пристегивать к задку экипажа чемоданы. Мисс Каллиган с любопытством уставилась на японца, который делал вид, будто не обращает на нее внимания. Потом вдруг обернулась, заметила томящегося в нерешительности Фандорина и воскликнула. «Это ваш китаец? Какой смешной! Вы что, поедете на карете полковника Стара? А вы ему кто?» Лишь красивая молодая женщина может позволить себе подобный стиль поведения, не впадая в бесцеремонность или вульгарность, — подумал Раст Петрович. И сделал несколько шагов вперед. Во-первых, приподнял цилиндр. Во-вторых, представился. В-третьих, объяснил, что Маса не китаец, а японец. В-четвертых, сообщил, что направляется в Сплитстоун. В-пятых, хотел сказать, что является деловым партнером мистера Стара, но не успел потому что, услышав про Сплитстоун, девушка всплеснула руками. «Ой, правда? Так нам же по дороге. У моего папы около Сплитстоуна Ранчо, Дабл-Си. Наверное, слышали, нет? Ну как же, на наших коровах тавро две луны, все знают!» «Я Эшлин Каллиган. Раз нам по пути, можно я с вами в карете поеду? Я столько про нее слышала!» Когда чуть опешивший Фандорин не ответил, она схватила его за руку. «Ну, пожалуйста!» Айрас Петрович все не мог произнести ни слова, ни от растерянности. Просто несколько оцепенел при виде такой красоты. Если кто-нибудь увидел мисс Каллиган на фотографии, то вряд ли щел ее красавицей. Скулы широковаты, рот чересчур почти по-африкански сочен, да еще россыпь веснушек на носу. Но зато талантливый художник, особенно импрессионистского направления, непременно попытался бы ухватить сияние, исходящее от этого лица. Полные чувства ярко-зеленые глаза, белизну кожи, эманацию радостной полнокровной жизни, ну и, конечно, ореол непокорных рыжих волос, так и вспыхивающих на солнце. Рост у Эшлен была высокого, почти вровень с Фандориным, а пальцы, сжавшие ему запястье, пожалуй, без труда раздавили бы грецкий орех. Эрас Петрович вспомнил песенку, которую пару лет назад исполняли в парижских кафе-шантанах. Она называлась «Жемчужина прерий». В ней пелось про отважного охотника на бизонов, которого погубила краснокожая разбивательница Сердец. «Ужель не увижусь с тобой, Не снесть мне ужасной потери, Пронзила мне сердце стрелой Жемчужина красная прерий?» Помнится... Шансонетка показалась ему не только безвкусной, но и глупой. Жемчужины не бывают красными, да и водятся, как известно, на дне моря, а не в прериях. Однако знакомство с Эшлин Калиган заставило Ираста Петровича переменить суждение. «Я сам хотел просить вас об этом», — поклонился он почту за честь и удовольствие. Барышня взвизгнула от восторга. «Правда можно? Эй, парень!» Немедленно махнула она кучеру. Привяжи моих лошадок сзади, они смирные и побегут, как цыпочки. Ну что же вы, мистер Фандорин, дайте руку. На локоть Раста Петровича она оперлась только для виду, потому что отлично могла подняться на ступеньку и без мужской помощи. Немножко растянула, прикосновение тоже, безо всякой нужды. Слегка пожала предплечье, словно проверяя крепость мышц, занесла ножку, край юбки подняла так высоко, что Фандорин моргнул. Ангельски улыбнулась ему глаза в глаза. И лишь после всех этих виртуозно исполненных маневров легко впорхнула в растворенную дверцу. Прямо перед носом у Ираста Петровича качнулся круглый эффектно обтянутый зеленым шелком дирьер, и изнутри кареты донесся восхищенный вопль. — Вау! Прихожая с зеркалом! Фандорин поднялся в экипаж. Действительно, сразу над лесенкой располагалась обитая муаровой тканью Коморочка с большим зеркалом, в котором отразилось слегка покрасневшее лицо детектива. Ирас Петрович поправил правый ус, слегка отклонившийся от симметрии, и повернул на звонкий голос: Кровать! А какая мягкая! Не может быть, подумал Фандорин, взглянул за портьеру и увидел, что в великолепном салоне имелся не только ольковчик с самой настоящей кроватью, но стол со стульями, диван и даже маленькая плита с медной трубой. Кучер щелкнул кнутом, могучие першероны взяли с места, и фантастическая карета, слегка качнувшись, отправилась в путь. Под потолком бесшумно закрутились лопасти веера, который, как определил опытным взглядом Распетрович, несомненно получал энергию от вращения колес. Отличное инженерное решение. Да уж, подобных экипажей Фандорину увидеть еще не доводилось. Впрочем, подобных барышень тоже. Мисс Каллиган не угомонилась, пока не сунула нос во все шкафчики и все дверцы. За одной из них обнаружился ватер клозет но это вызвало у жемчужины прерий не смущение, а лишь очередной взвиск восторга. «Фарфоровый толчок! А куда девается дерьмо?» Слава богу, ответ на этот вопрос Эшлин нашла сама. Звук хлынувшей воды был заглушен новым «вау» и рукоплесканием. «Это не барышня», — решил Фандорин. «Это степная дикарка или, выражаясь по-русски, — простолюдинка, просто в шелковом платье и с золотыми часиками, но безо всякого воспитания и понятия о приличиях. Он постарался припомнить все, что Стар успел сообщить о семействе Каллиганов. Старый корк Каллиган начинал простым погонщиком, водившим стада из Техаса на север. Потом обзавелся собственным ранчо, нашел золото в горной долине, выкупил ее у индейцев и назвал Дримвелли то есть Долина мечты. Однако месторождение быстро иссякло. Несколько лет спустя богатую жилу обнаружили неподалеку, в Черных горах. Корк понял, что поставил не на ту лошадь и потерял к Дримвелле всякий интерес. С тех пор он верит только в рогатое золото, которое сделало его богатейшим скототорговцем во всей округе. У старика три взрослых сына, и каждый пределе. Старший собирает коровьи гурты в Техасе, средний управляет бойней в Чикаго, младший строит консервный завод в Миннеаполисе. Каллиганы задумали прибрать к рукам всю мясопромышленную цепочку, от пастбища до магазинного прилавка. Что еще рассказывал полковник? Для осуществления своего честолюбивого проекта Корк занял много денег в банке, очень нуждается в капитале, из-за чего, по мнению старой, требуют за Дримвелли такие несусветные деньги. А про дочку Маврикий Христофорович не говорил ни слова, пока не увидел ее перед отелем «Маджестик». Мисс Каллиган болтала безумолку, задавала вопросы, сама же на них отвечала, ничуть не смущалась немногословностью собеседника. «А вы заика, да? Какая жалость! Такой импозантный мужчина! Это у вас рождение! У нас один парень, Сэмми, как его дальше забыла, тоже стал заикой, когда его мустанг копытом ударил. И девчонка одна в пансионе, но это уж я виновата, ночью завернулась в простыню, в кувшин медный завыла уу. у Сьюзи Шортфилд, жуткая дура, так перепугалась, что потом только бе-бе, сказать ничего не может. Умора! Ее старик хотел на моего папу в суд подавать. Мистер Фондорин, вы в тюрьме когда-нибудь сидели? Кто такая Эшлин Каллиган по нашим русским понятиям, размышлял Фондорин, вежливо кивая. Дочь купца Скоробогатея, какого-нибудь сибирского мужика, наторговавшего на пушнине или китайском чае миллион. Чему-то где-то поучилось, немножко на фортепианах, немножко по-французски. Но дома все равно царят дикости первобытные нравы. Из таких вот нуваришеских дочек получаются первоклассные авантюристки и разбивательницы сердец. Потому что психологических табу у них нет. Деликатных манер тем паче. Лишь острый инстинкт до да жадность до да новых впечатлений. Приедет эта такая вот жемчужина завоевывать Москву или Питер с мешком попашенных денег. И если хороша собой, то учинит вокруг себя... Вавилонское столпотворение. В какие-нибудь полчаса мисс Эшлин успела поведать спутнику всю свою двадцатилетнюю жизнь. Про лошадей и коров, про самое яркое воспоминание детства на бег индейцев-шашонов, про ужасный год в вашингтонском пансионе, снова про лошадей, снова про коров. Можно было бы отнестись к этой стрекотуньи как к милому ребенку, если бы не кое-какие особенности ее поведения. Хоть механический веер и обдувал внутренность кареты приятным ветерком, барышня объявила, что умирает от духоты. Расстегнула пуговки и в разрезе платья, подпертые лифом, закачались два совсем не детских полушария. И еще четверть часа спустя у Эшлин затекли ноги. Она сняла ботинки и пристроила ступни на диван рядом с Растом Петровичем. Вывод получался следующий. Юная кошечка уже почувствовала свою женскую силу и с энтузиазмом испытывает ее на всяком маломальски привлекательном мужчине. Оттачивает зубки и коготки. Принимать это кокетство всерьез ни в коем случае нельзя. Масса, примостившийся на передок кучеру, раза два высовывал свой приплюснутый нос из-за бархатной портьеры за спиной мисс Эшлин. Закатывал глаза к небу, многозначительно мигал в сторону Алькова, но Эраст Петрович в ответ лишь грозно хмурил брови. Что греха таить? Бесхитростные маневры вайомингской красавицы не оставили путешественника равнодушным. Заглядывать в недра расстегнутого платья он, конечно, себе не позволял, но однажды, сделав вид, будто достает из кармана часы, скосил глаза вниз на ножки мисс Калиган. Оказалось, что щиколотки чрезвычайно стройные, а чулки черные в сеточку, опять-таки исключительно недетского фасона. Смотрите, как горы, — воскликнул Фандорин и стал смотреть в окно. — Как красиво! Пейзаж действительно был фантастически хорош. Небо чуть не поминутно меняло цвет, будто экспериментировало с окраской. Ну, ладно еще бирюзовое, но топазовая, но изумрудное. Вдали виднелись такие же разноцветные скалы самой причудливой формы. В правом окне горизонт топорщился зелеными горами, а в левом был закруглен, и степь казалась золототканным платком, наброшенным на теме земли. «Да, травы в этом году исключительные», — согласилась Эшлин. «У нас лангхорные однолетки за сезон набрали стоуна по полтора, честное слово. А в горных долинах травы вымахали вообще вот посюда». Она приложила руку к бюсту, что давало собеседнику законное обоснование обратить взор к этому во всех смыслах выдающемуся предмету. Но Эраст Петрович проявил силу воли и не поддался. Наоборот, Услышав слово «долина», решил, что хватит глупостей, пора завести разговор о деле. «К, кстати, о долинах. Я, собственно, держу путь в одну из них. Она называется «Дримвэлли». Он ждал, что мисс Каллиган спросит его о цели поездки, и, чтобы упредить вопрос, пояснил. «Там живут переселенцы из России, мои соотечественники». «А я думала, вы англичанин!» — по-западному нараспев протянула Эшлин. «Больно чудно по-английски говорите» будто картонку ножницами режете. У вас в Дримвэлли родственники, да?» И по своему обыкновению, не дождавшись ответа, с гордостью сообщила. «Между прочим, долина принадлежит мне». «Вы хотите сказать вашему отцу?» «Нет, мне! Папа сказал, что это мое приданное. Ты, говорит, моя Дримгелл, поэтому получаешь Дримвэлли!» Барышня скривила сочные губки. «Мог бы расщедриться на что-нибудь посущественней. Ранчо, скот, цены, бумаги — все это достанется братьям». «Я понимаю, отдал дочери, оторвал от семейного бизнеса. Но что прикажете делать с этой горной дырой?» «Продать, если, конечно, найдется покупатель», — осторожно сказал Фандорин. Девушка неожиданно прыснула. «А хитрюга из вас паршивы. Сами едете на карете мистера Старода да еще и в Дримвелли, а прикидываетесь, будто не знаете, что полковник хочет купить долину для ваших родичей за десять тысяч олешков». «Каких еще олешков?» Удивился Яраст Петрович непонятному слову «бакс». «Но это у нас на Западе так доллары называют. Потому что раньше, когда тут охотники промышляли, за одну шкуру как раз доллар давали. Я бы продала Дримвелли, ей-богу. Цена честная. Но папа ни в какую. Когда подохну, говорит, делай, что хочешь. А пока жив, сам буду решать. Это он из-за ретлера. И опять Яраст Петрович поднял брови, не поняв, при чем тут змея. Очевидно, снова туземный жаргон. «Это мой жених», — объяснила Эшлин, — «я его люблю и выйду только за него, потому что лучше никого не встречала», — добавила она, немного подумав. «А папа не хочет, чтобы я стала женой простого топ хенда «Вот и заупрямился с ценой. Сто тысяч за Дримвейли. Это ж надо придумать. Так и состарюсь в девках», — горько пожаловалась она. «Если вы любите жениха, стоит ли заботиться о приданном», — заметил на это Фандорин. «Ага. Чтоб я, как покойная матушка, сама доила коров, кастрировала бычков и таскала воду из колодца». «Чтоб тридцати сделалась старуха, а в сорок, когда только-только потекут деньги, подохла от чехотки. Мисс Каллиган шмыгнула носиком, и даже этот неромантичный звук у нее получился прелестным. «Не такая я дура, и папочка отлично это знает, говорит, найдется жених посолидней, глянешь и Дримвелли подешевеет». Это непредвиденное обстоятельство, о котором полковник не имел понятия, заслуживало обдумывания. Гораст Петрович решил, что в первом же отчете должен объяснить мистеру Стару причину, по которой долину невозможно выкупить. Вероятно, от этой затеи вообще придется отказаться. Эшлин Каллиган явно не уступает своему папаше в упрямстве. Тут нашла коса на камень. Пока он размышлял, девушка бесцеремонно его разглядывала. «У вас жена есть?» — спросила она. Фандорин покачал головой. «Не может быть! Вы такой красивый мужчина!» я сначала подумала вы старые заседены на висках а сейчас вижу что вы еще вполне ничего наверняка у вас была жена но вы ее бросили да или она умерла расскажите ужасно интересно как ее звали помрачневший раз петрович тронул воротничок думая как вежливее уклониться от ответа однако оказалось что вопрос был лишь поводом Барышне хотелось рассказывать про своего суженого а моего жениха зовут рэтлер тэд красивое имя правда «Почему фамилия впереди имени?» Мисс Каллиган засмеялась. «Это не фамилия, а прозвище. Он быстрый, как атакующая змея, и такой же смертоносный», — с гордостью прибавила она. Фандорин мысленно перевел имя ее избранника на русский. Получилось «Гремучий Федя». «Я его полюбила с первого взгляда, ну почти с первого. Сидела у нас в Сплитстоуне, в голове индейца, это салун такой. Я там иногда папу жду, когда он с дальнего пастбища возвращается, а я с ближнего». В салоне сбоку комната для дам, ну не комната, а вроде отсека, за колонной. Очень удобно, сидишь поудаль от крикунов и пьяниц, а все видно. Я на Теда сразу внимание обратила, смотрю, парень незнакомый, жутко красивый, и одет не то что наши оборванцы, прямо картинка. Сидит, пьет пиво, читает газету, а в сплитстоуне тогда главным задирой считался Дакота Джим. Противный такой, он на индейской территории двух человек убил, все знали. И начал Дакота, он у бара стоял, к Теду вязаться. «Потому что Тед такой аккуратный и вообще не из наших мест». А Тед все сносит, отвечает вежливо. «Напрасно вы так говорите, сэр. Я не хотел бы затевать с вами ссору, сэр». И все такое. Я даже расстроилась. «Такой красивый, отрус. А, а потом Дакота совсем обнаглел и плюнул Теду в кружку. «Выходи, — говорит, — на улицу, если ты мужчина, а не девка в штанах». Тогда Тед встал и говорит всем. «Вы сами видели, джентльмены. Я сделал все, чтобы избежать кровопролития». Все вышли на улицу, а я из окна смотрела. Никогда не видала такой скорости. Честное слово. Зеленые глаза красавицы восхищенно расширились от воспоминания. Дакота еще и до кобуры не дотянулся, а уже пам-пам-пам, три дырки в голове. Тогда-то я Ретлера и полюбила. И на суде за него свидетельствовала. Хоть он в не чужой был, но его все равно оправдали, потому что Дакоту все терпеть не могли. Да и слово дочери Корка Каллигана чего-нибудь стоит. «Три пули в голову?» переспросил раз Петрович, заинтересованный этим колоритным анекдотом из жизни Дикого Запада. Какие, однако, у них тут кровожадные правила. Да, с десяти шагов. теп не только быстрый, он очень меткий. Я один раз давно еще видела настоящую перестрелку в Корале. Семь человек полили друг в друга, минуты две не переставая, и все мимо. Только одному кончик носа отстрелило, да и то рикошетом. А тет, если уж достал оружие, не промахнется. Он у нас сейчас первым топ-хендом работает. Это главный помощник Старшова, кто за гурт отвечает. «С коровами тет управляется не очень, зато людей вот так держит!» Эшлин сжала маленький, но крепкий кулак. «Растлеры к нашему стаду даже не суются!» «Ну что вы смотрите, не знаете, кто такие растлеры?» «Странные вы какие-то люди с Востока!» «Растлеры — это ворюги, которые чужих коров крадут и свое тавро на них ставят!» «Ой, смотрите!» — прервала сама себя мисс Каллиган. «Уже Сплитстоун видно! Я на развилке вылезу отсюда до нашего ранчо ближе! Спасибо, что подвезли! Вы очень милый. Уже сидя в собственной коляске, она вдруг серьезно посмотрела настоящего рядом Фандорина. Знаете что? И замолчала, будто в нерешительности. Наденьте свой цилиндр, а то голову напечет. Хоть и сентябрь, а вон как палит. И вот что. Вы ведь в Сплитстоуне не остановитесь, больше-то все равно негде. Там есть номера в голове индейца и в Грейт-вестерне. Так выберите комнату в Грейт Вестерне, хорошо? Это гостиница лучше. — Нет, она хуже. Но так будет лучше, — непонятно ответила барышня. — Обещайте. — Почему я должен останавливаться в гостинице, которая хуже? — улыбнулся Фандорин. Обещайте и все. Дайте честное слово джентльмена. Ее огромные глаза смотрели на него почти умоляюще. Отказать было невозможно. — Хорошо, остановлюсь в Грейт-Вестерне. Честное слово. — И на улицу не ходите. Что надо, вам в номер принесут. Эшлин тряхнула своими божественными локонами По воде. «Эй, пошли, пошли!» А напоследок крикнула, «Если понадобится лошади, заезжайте к нам, я скажу, чтобы вам дали хорошую цену!» Город пастухов Город — слово «гордое», предполагающее наличие перекрестков, площадей, казенных учреждений и хотя бы двух-трех тысяч обывателей. В Сплитстоуне ничего этого не было. Ближайший к Дримвелли город представлял собою одну единственную улицу, на которой велась желтая пыль. Две шеренги дощатых домов в один-два этажа, на задах загоны для лошадей до сараи. Взобравшись на козлы, чтоб обзор был получше, Фандорин разглядывал поселение, неуютно расположенное на склоне пологого холма. Кучер поморщился и от сплитстоуна отвернулся, всем видом показывая, что считает, ниже своего достоинства смотреть на столь убогое зрелище. А Маса изрек. «У нас в России про такую дыру даже не сказали бы село, раз церкви нет!» Церкви в самом деле не было. Лишь какая-то облезлая башенка с колоколом, однако без креста на шпиле. Может быть, сигнальная? «Когда-то здесь, наверное, жило много людей». Продолжил делиться наблюдениями японец, показывая на обширное кладбище, утыканное покосившимися камнями. — Ну, большинство поумирали! — Эрас Петрович спросил у кучера. — Очевидно, Сплитстоун знавал лучшие времена. — Сомневаюсь, сэр. Лучших времен здесь никогда не было, и вряд ли они настанут. — Брезгливо ответил тот и сплюнул. — Одно слово. Город пастухов. У въезда красовался огромный, изрешеченный пулями щит. Сплитстоун. Самый мирный город на равнинах. Сдавать огнестрельное оружие в контору маршала. Вечное бахвальство. Вот черта, которую Фандорин находил в американцах наиболее утомительной. Все у них непримерно most, greatest или на худой конец просто great. Будто сами хотят убедить себя в собственном величии. Единственная улочка Сплитстоуна, разумеется, называлась Бродвей. И начиналось с той самой конторы маршала, о которой упоминалось в объявлении. Порядок есть порядок. Фандорин зашел в убогий сарайчик и сдал блюстителю закона плюгавому старикашке с багровым носом свой герсталь. Маршал револьвер взял и даже накалякал неразборчивую расписку, но почему-то выглядел ужасно удивленным. Причина этой странной реакции объяснилась незамедлительно. Каждый встречный, кого и раз Петрович видел из окна кареты, был при кабуре даже подростки. На крыльце лавки с вывеской «Генеральный магазин Мелвина Скотта», положив ноги на перила, сидел человек с погасшей сигарой во рту. Так у него револьверов было даже два. Непонятно зачем.